Глава 23. Новый 1536 год наступал красиво. В конце декабря выпал снег, напомнив о той прошлой жизни, когда зимой выпадал снег, в доме пахло елкой и мандаринами, а на стены они с мамой цепляли вырезанные из белой бумаги снежинки. Хюрем, прислонившись лбом к окну, смотрела на кружащиеся в вечернем небе звездочки, а видела маму. «Мама, мамусечка, жива ли ты еще?» И что произошло с телом Стаськи Самойловой там, далеко, через 400 с лишним лет? А может... По спине пробежали мурашки. Может, та настоящая Стаська живет себе и в уст не дует? Просто сознание разделилось. Одна часть попала в тело хрем вторая осталась на месте. И мама со Стаськой сейчас готовят друг другу подарки, наряжают елку. А может, и не только мама со Стаськой, ведь прошло уже 16 лет. Наверняка у той Стаськи уже есть муж, дети... И уж, наверное, та Стаська с ними вырезает снежинки. А она ни разу не удосужилась. Тоже мне мать называется. Она позвала служанку. «Принесите мне ножницы и бумагу. И я хочу видеть своих детей». «Ножницы?» Служанка, похоже, испугалась. «Ножницы, ножницы!» Приплясывая от нетерпения кивал их хрем. «Возьмите где угодно». «Но бумага...» «Бумага дорогая, ее используют только для письма, и она слишком плотная. Но все равно, все равно, она придумала, стало быть, они будут делать снежинки. И еще мне нужна ткань, белая, легкая какая-нибудь». Служанка с вытаращенными глазами убежала. А потом они сидели на полу, на толстом ковре, мать и ее дети. Шестеро родных и Мустафа, которого уже ребенком-то нельзя было назвать но который в последнее время сильно привязался к своей мачехе. Сидели и вырезали снежинки. Это было так мирно, уютно. Вот оно, счастье. Его можно было увидеть, пощупать, ощутить всем своим естеством. Тихий домашний вечер, дети рядом. Где-то недалеко Сулейман решает какие-то вопросы. Мустафа наконец-то повзрослел, стал выдержанным серьезным молодым человеком. Даже наложницу завел. Впрочем, серьезное чувство его еще, по-видимому, не посетило. Скоро он поедет с Анжакбеем, но куда именно Сулейман еще не решил. Вроде бы у мальчика нет даже в мыслях, что он может унаследовать отцу. Смешно, она старше Мустафы всего на 10 или 11 лет, а относится к нему как к сыну. Да и политическая ситуация, насколько Хире могла ее отслеживать, ее вполне удовлетворяла. Священная Римская империя разваливалась на части. Протестантская часть страны поддерживала Англию. Когда началось восстание в Западной Фландрии и имперские войска были брошены на его подавление, англичане решили поддержать братьев в по вере и высадили десант неподалеку от городка Брюгге. Испанские армии предали и ударили в спину. Имперская армия оказалась разбитой. Но англичане тоже недолго продержались. Братья-протестанты, умело подогреваемые специально разосланными по всем остаткам империи французским королем агитаторами, просто вымели из страны иноземных захватчиков, после чего Фландрия потребовала независимости, а вслед за нею Брабант и некоторые другие провинции. Но даже это не имело сейчас такого важного значения. Хюрем, дети, зимний вечер и снежинки, из бумаги и ткани на полу, настоящие за окном. Она еще не знала, что это чуть ли не последний вечер в ее жизни, когда она может ощущать себя полностью счастливой. Первое несчастье случилось через два дня. Мальчики, как всегда, играли во дворе. Ильяс, как самый старший, присматривал за малышней. Потом наступило время занятий, и его позвал наставник. Зазевалась ли нянька, или мальчики просто не послушались, она так и не узнала. Один из двух близнецов, Мехмед, полез на беседку. Маленький Джихангир – следом. Его спасло только то, что он был мал и потому так толком никуда взобраться и не смог. А Михмеду, лазившему словно обезьянка, хватило селенок, чтобы взобраться на самый верх. Но не хватило, чтобы удержаться. Несмотря на настоящую зимнюю погоду, было не слишком холодно, и снег днем немного подтаивал. Ночью температура опускалась, и то, что за день подтаяло, бралось литком. Словом, крыша беседки оказалась скользкой, и мальчик не удержался. Падать было не так уж высоко. И, безусловно, в худшем случае ребенок отделался бы переломами, как это, собственно, произошло с джихангиром, свалившимся срезной резной блюстрады. Но мальчик упал прямо на декоративную решетку, закрывавшую беседку с двух сторон. Летом здесь сажали плетущиеся растения, которые, оплетя решетку, образовывали красивую цветущую стенку. Но ну и сама решетка была очень красивой. И по-османски воинственной. Ее украшали заостренные пики, украшенные всевозможными мелкими деталями. Настоящее произведение кузнечного искусства. На них мальчик и упал. Упал так, что даже снять его с этих пик не представлялось возможным. Он висел на пиках, словно бабочка, которую насадили на иголку, чтобы поместить в коллекциях. А рядом суетились люди, которые ничего не могли сделать. И она. Она тоже стояла и смотрела, и ничем не могла помочь своему истекающему кровью мальчику. — Я убью няньку, — сквозь зубы сказал Сулейман. Я ее сам за душу своими руками. Секунду назад она и сама была готова растерзать перепуганную женщину. Сейчас же, глядя на исковерканное тельце сына, тихо ответила: ведь это не вернет нам Мехмеда». А потом мир вокруг померк. Хюрем выжила тогда только благодаря тому, что за маленьким джихангиром тоже требовался серьезный уход. У него обнаружился открытый перелом бедра, а также была сломана рука. При этом малыш никак не мог выкарабкаться из постоянно преследующего его кошмара. Трагедия с братом произошла на его глазах. Лекари считали, что выздоровление придет во сне, и постоянно давали малышу маковую настойку. Но засыпая, Джихангир раз за разом проваливался в один и тот же кошмар. Он плакал, кричал, бился на руках у матери, но и проснуться не мог, принятое зелье не позволяло. Произойти такое в 21 веке с ребенком обязательно должен был бы поработать психолог. Но откуда взяться психологу в 1536 году? И Хюрем взялась за дело сама. Не имея ни малейшего представления, что нужно говорить в такой ситуации, рассказала, что брат сейчас на небе, потому что Аллах забрал его. Не надо плакать. Мехмеду сейчас хорошо. Но ведь и ты плачешь, мамочка. Скрывать было бессмысленно. Этот ребенок, не по годам рассудительный, замечал все. «И я плачу, сыночек. Но я из-за тебя плачу. Мне тебя очень жалко. Уздоравливай скорее, и мама перестанет плакать. Хорошо?» «Аллах забрал Мехмеда потому, что полюбил его? Да, мамочка?» «Да, сыночек. Наверное». Но сын вдруг пришел к совершенно неожиданному выводу. «А меня не любит, потому и не забрал? Да?» Хюрем испугалась. Хотела спасти от кошмара, наградила сына комплексом. «Ну что ты, сынок? Что ты? Аллах любит всех». Особенно деток, потому что детки еще не успели наделать всяких разных гадостей. Но ему лучше знать, кого надо забирать, а кого не нужно. Значит, у тебя есть предназначение, которое ты должен выполнить. А почему у Мехмеда не было? Ну что тут скажешь? Малышу всего пять. Не знаю, сынок. Не знаю. Я ведь не Аллах. Но если в такой ситуации он Мехмеда забрал, а тебя оставил... На радость мне, папе, братикам и михримах, значит, сынок, ты должен жить. За себя и за Мехмеда. Жить. И обязательно совершить что-нибудь замечательное. Выиграть войну? Ну да, о чем еще могут быть мысли у мальчишек? Только о войне. Не обязательно, сынок. Война не самое главное. Вот посмотри, наш папа выиграл много войн. А знаешь, как его называют? Сулейман Кануни. Это означает «законодатель». Еще это означает «справедливый». Понимаешь?» Малыш серьезно кивнул. «Запомни это и подумай хорошенько над моими словами. К тому же, знаешь, далеко не только правители остаются в памяти народа. Даже если они выиграли много войн, но люди при них жили плохо, такого правителя скоро забудут. А есть люди, которые никогда не были обличены никакой властью, кроме власти над душами. Например, поэты, сынок» но ты еще слишком маленький и не поймешь, что я хочу сказать. Ты так говоришь, как будто я глупый, — обиделся Джихангир. А ты докажи мне, что ты не глупый, выздоравливай поскорее. Конечно, трудно было представить, что на ход болезни каким-то образом смогут повлиять эти ее слова, но маленький Джихангир и в самом деле после этого пошел на поправку. Но вздыхать с облегчением было еще рано. Смерть брата не лучшим образом сказалась и на остальных детях. Илья свинил во всем себя. «Если бы я тогда не ушел, он бы никуда не полез. Он просто не понимал, что не сможет удержаться. Я должен был ему объяснить». С ним тоже приходилось вести долгие беседы. Они садились в ее комнате. Мать на низенькую лежанку, сын на пол у ее ног. Служанки разжигали жаровни и уходили. А мать и сын говорили, говорили, до бесконечности пережевывая один и тот же момент. «Ты ни в чем не виноват». Она повторяла это в сотый, а может, в тысячный раз. Старший сын тоже в тысячный раз покачал головой. «Погоди. Конечно, это было некрасиво по отношению к памяти умершего сына, но ведь Ильяс жив, а таким образом он себя живенько в табут вгонит. Помнишь, ты был маленький и была примерно такая же зима?» Мальчик кивнул. «И обледенело также Помнишь? Почему ты тогда никуда не лазил?» Ни на деревья, ни куда-то еще. Ведь ты летом никогда себе не отказывал в этом, особенно тогда, когда думал, что тебя никто не видит. Но ведь было скользко, — неуверенно ответил сын. Я понимал, что могу грохнуться. Ты понимал, — жестко подвела она итог. А Мехмед не понимал. Хотя ему было на год больше, чем тебе тогда, той снежной зимой. Ты мог бы винить себя в смерти Джихангира, если бы подобное случилось с ним. Он еще мал и не отдает себе отчетов в своих поступках. А Мехмед? Я очень люблю его. Но никто, кроме него самого, в его смерти не виноват. Понимаешь? И еще. Очень плохо и недостойно мужчины пытаться перевалить свою вину на кого-то. Но взваливать на себя чью-то вину просто глупо. И тоже недостойно. Ведь таким образом ты оказываешь медвежью услугу тому, чью вину берешь на себя. Понимаешь? Таким образом ты делаешь его человеком, неспособным отвечать за собственные поступки. Не мужчиной. Ты понял меня?» Сын кивнул. Все-таки он был еще ребенком, поэтому и вопрос задал такой, какого ожидать мать совсем не могла. «Мама, а что такое медвежья услуга?» «Это, сынок, такой случай, когда человек, желая услужить кому-то, помочь, делает на самом деле только хуже». Тяжело дело обстояло и с Селимом. Он не видел брата мертвым, поэтому его не мучили кошмары. Но он, казалось, просто утратил часть себя самого. Связь между близнецами была достаточно сильной, и сейчас с гибелью одного другой тоже словно бы таял на глазах. Селим утратил интерес ко всему происходящему, плохо ел, просто большую часть времени лежал, уставясь в потолок. Не разговаривал ни с кем, ни с родителями, ни с наставником. И главное, Хюрем просто разрывалась между покалеченным Джихангиром и Ильясом, чувствовавшим свою вину в гибели брата. К счастью, Селима взяла на себя Мехримах. Кто бы мог ожидать от 13-летней девочки такого такта, такого умения. Она проводила у брата целые дни. Сама кормила его, разговаривала с ним, не обращая внимания на то, что он не только не отвечает, но даже порой и не слышит, что ему говорят. И Селим начал потихоньку оживать. Что случилось с нянькой, Хюрем не знала. Просто после того злополучного дня она ее больше ни разу не видела. Покинула ли женщину топкопы своими ногами, или была вынесена в мешке и сброшена в багазичи, она бы не рискнула поинтересоваться у мужа. Да по большому счету Хосяки это не очень-то и интересовало. Она, кажется, стала куда более черствой, приняв, наконец, условия игры того мира, в котором ей довелось жить. Началась весна. Снег таял. Потоки грязной воды бежали по улицам, и хрем казалось, вот они унесут с собой все беды, и все будет хорошо. Но хорошо было недолго. Не прошло и месяца, как ей и Сулейману принесли очередную трагическую весть. На охоте погиб старший сын Сулеймана, Мустафа. Лошадь, испугавшись чего-то, понесла. Мустафа пытался спрыгнуть, но нога застряла в стремени, и когда лошадь наконец остановилась, от головы молодого шахзаде мало что оставалось. Тело привезли в столицу в Меду, предотвращавшим его разложение. За день до этого во дворец впервые за много лет явилась Махидивран. Ее не впустили. Пускай за эти годы стража сменилась полностью много раз, но султан, как всем известно, отдает приказ только один раз. 16 лет назад было велено больше не пропускать эту женщину, ее и не пропустили. Но Махидивран дождалась появления султана. Когда он въезжал в ворота дворца со своей свитой, бывшая жена бросилась под ноги султанскому коню. Она рвала на себе волосы и кричала, что эта красноволосая ведьма погубила ее сына и молила султана о справедливости. Пожалуй, лучше было бы случись эта безобразная сцена в стенках топкопы, а так ее свидетелем стала чуть ли не половина жителей Стамбула. На диване, специально испросив у мужа позволения присутствовать, Хюрем настояла на том, чтобы была создана специальная комиссия по расследованию смерти Шехзаде Мустафы. Комиссия показала, что смерть его наступила в результате несчастного случая. Конь был абсолютно здоровым, подпруга – целый. Но, конечно, не обошлось без разговоров и в этом случае. Рыжая ведьма убрала последние препятствия со своей дороги. Теперь на трон уж точно сядет ее сын. Конечно, ничего не нашли. А с чего лошадь вдруг понесла? Ее кто-то специально испугал. Я точно знаю. Рыжая султанша ведьма. Она лепит из воска фигурки, хотя пророк и запретил. А потом раз! Иголку в ногу лошадки. Лошадка и понесла. Да нет, она не в лошадь. Она в фигурку самого Мустафы воткнула. Вот такенную иглу. Вот он сразу и умер. А потом, чтобы следы преступления скрыть, коня напугали. Он и понес. Кто теперь докажет, был ли Шихзаде при этом живой или мертвый? Были и такие, которые пытались защитить ее. «Да вы что! Она просто от горя тронулась. Один сынок умер, второй, говорят, калекой на всю жизнь станет. Вот и надо было же ей на ком-то свое горе выместить. Поэтому и подкупила верных людей, чтобы они коня султанского старшего сына кольнули. А как кольнули, он и понес. Я знаю, у меня отец конями торговал». Там есть такое место, особо чувствительное. От такой защиты было еще более тошно, чем от нападок. Люди не любили ее просто так, потому что иноземка, потому что не родилась мусульманкой, потому что султан распустил гарем, лишив их тем самым возможности продать туда своих дочерей. То, что уменьшились налоги, потому что на содержание гарема не требовались теперь деньги, разве об этом кто-то помнил? Хирем в очередной раз удивилась самой себе. Уже за столько лет пора бы привыкнуть и не обращать внимания. Она и не обращает, но почему-то порой бывает обидно. Ей и так плохо, ведь она была по-настоящему привязана к Мустафе. А тут еще эти разговоры. Она продолжала принимать послов. Для всех она оставалась все той же Роксоланой, женщиной блестящего ума, которая, вне зависимости от ситуации, всегда могла сохранить здравость суждений и хорошее настроение. В эти дни Хюрем стала поистине стержнем для семьи. Сулейман, очень тяжко перенесший гибель двоих сыновей и увечки третьего, не скоро смог вернуть себе душевное равновесие. А сама Хюрем могла расслабиться только наедине с собой. Закрывалась на ночь в своей комнате и выла, сжимая кулаки так, что даже на утро на ладонях оставались следы от ногтей. Она держалась, но была абсолютно неуверена в том, что сможет продержаться еще долго. Однажды к ней вошла Михримах. Долго смотрела на мать и молчала. Потом присела рядом, взяла за руку. «Мама, чем я могу помочь тебе?» «Ничем, милая. Я сейчас ничем не занята». «Я не об этом. Мне кажется, ты с трудом сдерживаешься. Поговори со мной». «Ты...» «Ты стараешься, чтобы стало легче нам, нам всем. Но никто не понимает, что тебе тоже трудно. Поговори со мной». Хюрем пожала плечами. О чем она может поговорить с дочерью, с 13-летней девочкой. Впрочем, самой Рексалане, когда ее привезли сюда и сделали рабыней, было немногим больше что-то около 15. Да и самой Стаське, когда с ней произошло это переселение, было всего 18. Глядишь, пройдет год другой, и дочь соберется замуж. Может быть, и в самом деле нужно ей рассказать. Только вот что. Хочешь, я расскажу тебе сказку? неожиданно для самой себя спросила она. Михримах кивнула и уселась прямо на пол, подтянув колени к подбородку. Все ее дети любили сидеть на полу. Все. Включая и маленького Мехмеда, который уже никогда... Никогда... Она почувствовала, как глаза ее наполняются слезами. И впервые за долгие годы хирем расплакалась в присутствии другого человека. Она рыдала в захлеб, развозя по лицу слезы и сопли, и жаловалась. На несправедливость людской молвы. На свекровь, которая все еще тихо доживала свой век в своих комнатах практически в растительном состоянии. На Сулеймана, обида на которого давно, казалось бы, умершая, вдруг вспыхнула с новой силой. Как он мог? Как он мог оставить ее тогда одну? На Мустафу, который был таким трудным мальчиком, а потом, когда все наконец утряслось, когда отношения с ним наладились, взял и погиб. Мехримах тихо гладила мать по голове. Когда истерика наконец закончилась, девочка спросила. «Мама, расскажи мне о своем детстве?» Слезы моментально высохли. «О детстве?» Она до сих пор никогда, никогда не врала своим детям. Когда-то, возможно, говорила не всю правду, просто потому, что они не все могли понять. Но сейчас... Что делать сейчас? «Мама, мне так интересно. Ну, расскажи, пожалуйста». Ферем задумалась. Отправить сейчас дочь, разрушить то хрупкое, невесомое, что между ними возникло сейчас, что-то более существенное, чем просто взаимоотношения матери с дочерью. Солгать, рассказать какую-то вымышленную историю, дети так чувствительны к вранью, рассказать правду, вообще немыслимо. А хочешь, я расскажу тебе сказку? О принцессе? Нет, не о принцессе, просто о девочке. О дочери водоноса? Почему-то большинство сказок, которые няньки рассказывали ее детям, были о дочерях водоносов, в которых влюблялись наследные принцы. Нет, не о дочери водоноса, а о дочери лекаря. Слушай, если будет встречаться что-то непонятное, спрашивай, но я постараюсь объяснять сразу. Это было много-много лет вперед. Жила-была девочка, ей было 18 лет, и она была студенткой. «Это означает...» Она окончила свою сказку уже далеко за полночь. Михримах слушала с открытым ртом и блестящими глазами. Когда мать закончила рассказ, они еще некоторое время сидели молча. «Ну, понравилась тебе сказка?» С напускной небрежностью поинтересовалась Хюрем. Михримах кивнула. «Пока молчит. Но что делать, если девочка начнет задавать вопросы?» «Ты хочешь что-то спросить?» «Сказать?» Дочь кивнула. «Хочу». «Мамочка, я так тебя люблю».